Генерал-прокурор предложил Сенату в 1752 году, что в России шелковых парчей мануфактуры умножаются, а о шелковых заводах почти ничего нет. Достают шелк из Персии по настоящим тамошним обстоятельствам очень дорогою ценою, тогда как в России тутовых деревьев и к размножению их мест довольно. Так не рассудит ли правительствующий Сенат писать к малороссийскому гетману, чтобы он во всей Малороссии велел публиковать, не пожелает ли кто заняться шелководством, тоже публиковать в слободских полках и в Оренбургской, и Астраханской губерниях, чтобы занимались шелководством, не требуя указов из мануфактур коллегии, Но только давали ей знать о существовании производства. И если такое производство действительно окажется, то заводчики из купечества будут уволены от служб и постоя, и шелк их до десяти лет будет продаваться беспошлинно. Сенат согласился. Полное собрание законов. Номер десять тысяч сорок один. Том тринадцатый. В конце 1752 года в Сенат поступила просьба коллежского советника и Академии наук профессора Михаила Ломоносова, что он желает к пользе и славе Российской империи завесть фабрику делания изобретенных им разноцветных стекол, и из них бисеру, пронизок, стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, Чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи. А он, Ломоносов, с помощью Божией может на своей фабрике делать помянутых товаров не токмо требуемое здесь количество, но и со временем так размножить, что и за море отпускать он оные можно будет, которые и покупать будут охотно. ибо вышеписанные товары станут здесь заморского дешевле, для того, что принадлежащие к всему делу главные материалы здесь дешевле заморского. Каковы изобретенные им стеклянные составы, тому приложил пробы, также и некоторых из них деланных вещей, и просил учинить вспоможение. Отвесть в Копорском уезде, село Аполье, или в других уездах от Санкт-Петербурга полутора сот верст, где мужеско поло около двухсот душ имелось, с принадлежащими к нему деревнями, лесами и другими угодьями, и тому лесу и крестьянам быть при той фабрике вечно, и никуда их не отлучать, ибо наемными людьми за новостью той фабрики в совершенство привесть не можно». И в обучении того, как нового дела, произойти может немалая трудность и напрасный убыток. Для того, что наемные работники, хотя тому мастерству и обучатся, но потом их власти или помещики для каких-нибудь причин при той фабрике быть им больше не позволит то понадобится вновь других обучать, а после и с теми тож учиниться». от чегого в распространении фабрики может воспоследствовать крайняя остановка настроение на, на оной фабрике сараев на печи на инструменты и на материалы сперва выдать из казны денег четыре тысячи рублей без процентов которые он обещается выплатить в пять лет и пожаловать ему на сию фабрику привилегию на 30 лет. Сенат согласился. Относительно же пожалования села Ополье решил доложить императрице с ходатайством. Там же номер 10507. Еще в 1745 году по определению главного магистрата для возобновления в Москве серебряного Чернивого и Финифтиного дела высланы были мастера. Чернивого дела из Устюка, Климшин, Финифтиного из Сольвачегодска-Попов. И в том же году московский купец Кункин просил, что желает он этому мастерству обучаться, и с присланными мастерами письменно обязался, что ему их в Москве, пока они его обучат, содержать на своем коште и, сверх того, дать им награждение. Главный магистрат согласился. В 1746 году Кункин объявил, что он черневому мастерству обучился и представил сделанные им табакерки, которые оказались доброго мастерства, почему климшин и отпущен в устюг, а Попов еще оставлен для доучивания Кункина. Теперь в 1751 году Кункин просил, чтобы ему позволено было производить одному изделие священных вещей — сосудов, крестов, окладов, ибо другие серебряники делают эти вещи безобразно. Сенат согласился, чтобы Кункин один делал священные вещи в Москве, и продавал без повышения цены. Но остальным серебряных и золотых дел мастерам, которых в цехе записано было всего шесть человек, делать только вещи для домашнего убранства и для частного, а не церковного употребления. Журналы Сената, 24 января 1751 года Для истории промышленности в России любопытна история одного мастера, обученного при Петре Великом. Комиссар Шаблыкин подал просьбу, что в службу взят он в 1718 году из недорослей и определен на петербургскую шелковую и коломинковую мануфактуры в ученики. Мастерству этому обучился у иноземных мастеров. В 1723 году пожалован мастером и обучил многих учеников, из них некоторые мастерами удостоены и определены в Москве на частные фабрики. Когда петербургская фабрика была упразднена, то ученики его и инструмент отданы в Ярославль купцу Максиму Затрапезному, а ему Шаблыкину... Из той же казенной фабрики некоторая самая малая часть для его пропитания дана в награждение. Учеников два человек Инструментов и с котлами безденежно на сорок девять рублей, до да материалов с возвращением за них в казну денег тридцать пять рублей.